Лена Обухова. Человек за черной дверью. Пролог. 26 января 2017 года, 16.05. Город Шелково, Московская область. Лёха думал, что придется лезть через забор. Но оказалось, что на территорию бывшей ткацкой фабрики можно попасть проще, через огромную дыру в одной из бетонных панелей. Ее, очевидно, сделали специально, чтобы без лишних проблем растаскивать бесхозное оборудование его части, особенно металлические. Николай Иванович, его старший товарищ, который и подбил Леху на эту вылазку, явно знал об этом больше, чем говорил, потому что означенную дыру в заборе нашел быстро, да и внутри, среди полудюжины строений разного размера и угрюмости, ориентировался довольно уверенно. «Вы часто сюда залезаете?» поинтересовался лёха догоняя николая ивановича стремительно шагавшего к самому большому зданию бывшему основному цеху не мотнул головой тот не сбивая темп с детства тут все помню у меня тетка на фабрике работала почти до самого ее закрытия в девяносто м я тогда еще пацаном был и после школы часто сюда прибегал поглазеть да и тетка частенько для меня что нибудь вкусное с собой носила у нее своих детей не было вот она меня и баловала Пролом этот в заборе ещё с тех пор, только тогда он был гораздо меньше. В него пролезть могли или собаки, или щуплые детишки вроде меня. Это уже потом его расширили. Лёха сделал вид, что поверил. Николай Иванович был не из тех людей, что станут с гордостью трепаться о том, что и где они спёрли. Снег на территории бывшей фабрики, конечно, никто не чистил, поэтому путь от забора до здания занял несколько больше времени, чем можно было ожидать, глядя только на расстояние. Пусть осадков уже с неделю не было совсем, а до того еще неделю с неба, если чего и сыпалось, то без особого энтузиазма, ноги все равно проваливались. Снег налипал на невысокие сапоги и иногда норовил засыпаться внутрь. Уже темнело. Хотя правильнее было бы сказать, что сегодня с утра не особо-то и расцветало. Но чувствовалось, что дело идет к вечеру. Температура опускалась. Поэтому Леха не вынимал руки из кармана в куртке и втягивал голову в плечи. Он ещё не вышел из того возраста, когда ходить зимой без шапки кажется верхом крутости. А перчатки он просто постоянно где-то забывал или вовсе терял. Высокая дверь, к которой они подошли, или, правильнее сказать, створка ворот, поскольку в этом месте раньше явно был въезд для грузовых машин, стояла нараспашку. Поэтому снег заметало внутрь того пространства, что раньше служило погрузочным залом. Девственно чистый, не тронутый ничьими следами, он белел в сгущающихся сумерках а все остальное огромное помещение уже тонуло во мраке. Окна за годы заросли грязью и уже не пропускали свет в достаточном количестве. Николай Иванович остановился, не торопясь пересекать порог. Сначала то ли вгляделся в мрачную полутьму, то ли прислушался к чему-то. Леха тоже послушно остановился, не торопясь лезть вперед, но недовольно поёжился под порывом ветра. «Чего стоим, кого ждем? Нарочито весело поинтересовался он, чтобы это не прозвучало как претензия. Он все ждал, когда Николай Иванович повернется к нему и покатится со смеху, заявив, что Лёха тот еще лошара, если поверил в рассказанную байку и зашел в желание найти сокровище так далеко, потому что причина их вылазки на старую заброшку, как эти места называли в интернете, с самого начала не вызывала доверия. Все началось с пьяного трепа в гараже, где они с Николаем Ивановичем работали. Тот был уже автослесарем со стажем, а Леха только недавно отучился и пришел на свою первую в жизни работу. Так что Николай Иванович стал для него кем-то вроде наставника. В тот вечер они вроде как отмечали грядущий Новый год, хотя из атрибутов праздника у них имелась лишь крошечная плешивая елочка, ютящаяся на краешке стола. Зато поляну накрывал сам хозяин гаража, эдакий корпоратив. Вот этот самый хозяин, будучи уже хорошенько под мухой, и рассказал славную историю родом из 90-х. Мол, он тогда еще был шестеркой в одной из местных группировок, которая в том числе крышевала постепенно умирающую фабрику. Как водится, случались столкновения и войны, как с другими группировками, так и с ментами. И вот как-то так однажды вышло, что пришлось им крупную сумму денег прятать, а более подходящего места, чем ткацкая фабрика, не нашлось. Сам он точно не знал, где эти деньги схоронили, но слышал краем уха, Что выбрали какое-то якобы надежное место за черной дверью. Да только потом разразилась настоящая война, в которой их группировка проиграла. Почти никто не выжил, уцелели лишь те, кто вовремя сделали, как он. Вернулся в Шелково лишь через восемь лет, когда лихие времена безвозвратно канули в лету. Заделался честным бизнесменом, трижды начинал с нуля. Заплетающимся языком рассказывал хозяин тем, кто еще не дремал мордой в покупном салате. И каждый раз, про Тибабский вспоминал. Забрал их в итоге, кто или так, и лежат. Все-таки четверть ляма зелени там было. И что? не пробовали найти? Поинтересовался тогда Леха. Пробовал, кивнул хозяин, но не нашел. Если все же вынесли их или не те черные двери, я проверял. Николай Иванович в тот раз ничего не сказал. Лёхе вообще казалось, что он тоже дремлет, но, как выяснилось позже, наставник внимательно слушал. Потом все ходил задумчивый, курил больше и быстрее обычного. Из просто немногословного человека превратился в настоящего молчуна. Лишь через три недели после Нового года, наконец, подвалил к Лёхе с неожиданным предложением. Знаю я, что это за черная дверь, и где она, сообщил он без предисловий, но Лёха сразу понял, о чем речь. История хозяина и у него из головы не шла. Пойдешь со мной за деньгами? Так и спросил: Пойдешь за деньгами? А не Пойдешь проверять, там ли деньги? Как будто знал наверняка, что их еще никто не тронул. Лёха, конечно, выразил сомнение в том, что деньги еще там, если вообще когда-то там были, и все это не пьяные байки мужика, тоскующего по криминальной юности. Николай Иванович на это только хмуро вопросил. Пойдешь или нет?» Тут уж Лёха просто согласился, решив, что в худшем случае потеряет пару часов времени. А так, чем черт не шутит? Поднять на пустом месте четверть ляма зелени — это ли не мечта? Ну пусть не четверть, ведь ее придется разделить с Николаем Ивановичем, Но все равно. Зелень-то за годы в цене только выросла. Эти деньги навсегда изменят его жизнь. А ну как повезет? Выигрывают же люди в лотерее, находят клады. Может, и на его улицу солнце решило заглянуть. Одного Леха не понимал. Зачем он Николаю Ивановичу? По доброте душевный тот с ним, что ли, решил разделить столь лакомый кусочек? Вряд ли боялся не унести. Это же просто бумажки. Потому и заставлял он себя сильно губу не раскатывать — и делать вид, что ждет, когда наставник расколется и признается, что просто разыграл его. Но сейчас, заглянув Николаю Ивановичу в лицо, понял, что тот не прикалывается. А его с собой позвал по одной простой причине. Потому что боится идти в старое здание один. Вот только чего тут бояться-то? Тихо, пусто. Хочешь, еще не растащенное бери. Хочешь, деньги мешками выноси. Никто не помешает. И все же Николай Иванович стоял, замерев у порога, слушал тишину и смотрел в пустоту, пока все же не решился вытащить из сумки пару фонарей и шагнуть вперед. дурное это место, Леха, Едва слышно признался он, отдавая ему один фонарь и направляясь к двери в противоположном конце зала. «Так что держи ухо востро и смотри по сторонам. В оба смотри, слышишь?» «Слышу!» — кивнул Леха. А что здесь не так-то? Кого высматривать? Он все еще придерживался легкого, слегка насмешливого тона, поэтому Николай Иванович остановился и впирил в него тяжелый взгляд. Я не шучу, Леха. Много людей здесь сгинуло, как говорят. И еще большой вопрос: кто положил тех ребят, с которыми наш хозяин в группировке состоял? Может, и не война а тому виной была. Теперь уже и по спине Лехи пробежал неприятный холодок. А что? Николай Иванович отвернулся и пошел дальше, бросая по сторонам опасливые взгляды. Еще когда я пацаном был, про него уже говорили. И про черную дверь тоже. В основном мужики между собой шушукались. Я подслушивал, а потом вдруг и тетка начала меня гнать, велела больше не приходить к ней на работу. После чего и вовсе уволилось, хотя работа, на которой платят, в те времена была на вес золота. Но я и после умудрялся бегать сюда. Все хотел увидеть его. Да кого? Черного человека. Ну, это я его так про себя называл. Вообще просто говорили, что он из-за черной двери приходит. Той самый? Думаю, да. Я ее нашел. Хотя тут все сделали, чтобы дорогу к тому месту забыть навсегда. Разное говорили про то помещение. Одни утверждали, что там какой-то бедолага свел счет из жизнью, не выдержав краха союза. Мол, заперся изнутри, полил себя и все вокруг бензином и чиркнул спичкой. А другие утверждали, что пожар действительно был, но тело внутри не нашли. Мол, на самом деле разверзлись там однажды врата адовы, и вырвался наружу грешник. Жестокий убийца. От того все и полилась в том числе и дверь. И как тут дверь не запирали. Человек из-за нее все равно выходил и забирал любого, кто под руку подвернётся. Перерезал глотку и утаскивал к себе, где всю кровь из него выпивал. А то и пожирал до последней косточки. Да — Брехня же! — неуверенно протянул Лёха, но по сторонам принялся смотреть с удвоенной силой. — Может и брехня, — легко согласился Николай Иванович. — Тогда всякая мистика в почете была. Но только человека этого я однажды все таки увидел. Он действительно был черным, одет в бесформенный такой балахон с капюшоном. Я видел, как он тащил какого-то мужика, а тот даже не дергался. За ним по полу тянулся кровавый след. Потом они оба скрылись за черной дверью, а я, чуть не наделав штаны, убежал и больше никогда сюда не возвращался. Никогда. «Разве что сегодня». Напомнил Леха. Очень уж серьезная причина, буркнул Николай Иванович, ступая на шаткую металлическую лестницу. Они поднялись, прошли по темным ободранным коридорам, миновали еще один зал с убитым временем и мародёрами оборудованием, свернули в еще один узкий коридор, скрыли какую-то дверь, с трудом вдвоем отодвинули громоздкий тяжелый стеллаж и нырнули в очередной коридор. А потом Николай Иванович наконец остановился и объявил. «Вот она». Леха добавил свет своего фонарика к лучу, которым указывал направление наставник. Впереди, в конце этого последнего коридора, действительно чернила въевшаяся копотью дверь. Петли, на которых должен был держаться замок, пустовали, но полотно уверенно закрывало проем. Николай Иванович застыл на месте и как будто передумал проверять, сохранилось ли когда-то спрятанное здесь сокровище. Поэтому Лёхе пришлось проявить инициативу. Он приблизился к двери и осторожно надавил на нее, поскольку открывалась она явно внутрь. Дверь слегка дрогнула, но не поддалась. Леха толкнул сильнее, а потом и вовсе пнул полотно ногой, но результат не изменился. «Петли, что ли, проржавели?» — предположил он, — хотя это было мало похоже на правду. Более вероятным казался вариант, что что-то держит дверь изнутри. Но что это могло быть? И значило ли это, что внутри кто-то есть? Лёха осторожно постучался и громко поинтересовался. «Есть кто?» В ответ не раздалось ни звука. «Отойди», — велел, наконец, отмерший Николай Иванович. Он снова достал из сумки лом-гвоздодёр, которым они вскрыли предыдущую дверь, вставшую у них на пути. Но в этот раз результат у его действия оказался не лучше, чем у Лехи. «Таран нужен», — предположил тот, задумчиво почесывая затылок. «Засов там или подпёртый чем? Проще всего тараном вышибить». «Таран я как-то не прихватил», — заметил Николай Иванович, сдаваясь и убирая лом обратно в сумку. «Да прямо здесь что-нибудь найдем, лишь бы тяжелое, и взяться был за что». «Ну, давай поищем». Чтобы сэкономить время на поиске, они разошлись в разные стороны, договорившись созвониться, как только кто-то найдет что-то подходящее. Лёхе не повезло. В том направлении, в котором ушел он, ничего, что могло бы послужить тараном, не нашлось. Все было или хорошо закреплено, или недостаточно тяжело, или категорически неподъемно. Он решил попытать счастье в другом направлении, но когда снова проходил мимо коридора, в конце которого притаилась нужная им дверь, Неожиданно услышал скрип петель и скрежет металла. Николай Иванович! позвал он, углубляясь в коридор и подсвечивая себе дорогу фонарем. Наставник не отозвался, но пятно света выхватило из темноты, почерневшую после пожара дверь. И на этот раз она оказалась приоткрыта. Не сильно, ровно настолько, чтобы внутрь мог протиснуться не слишком крупный мужчина. Вот жучара! промелькнула в голове злая мысль. Всё-таки решил надуть. Лёха решительно шагнул к двери, намереваясь поймать наставника на горячем, ведь тот наверняка понял, как открыть дверь и решил прибрать к рукам все денежки. При таком раскладе не грех будет и побольше себе отжать. В конце концов, Лёха и повыше, и в плечах шире и моложе. Однако в последний момент парень остановился, так и не толкнув дверь и не нырнув в узкую щель. За дверью было слишком тихо. Никто не ходил, не шуршал, а в такой тишине звуки наверняка были бы отчетливо слышны. Может быть, Николая Ивановича там нет? Но если его там нет, то где же он? И кто открыл дверь, если не он? Живот свело от недоброго предчувствия. Лёха посветил фонариком внутрь, но через узкую щель смог разглядеть лишь покрытые черной сажей стены. Из помещения веяло холодом и пахло чем-то мерзким смертью. Почему-то решил Лёха, хотя настоящих мертвых пока в глаза не видел, но запах почему-то остро ассоциировался именно с мертвецами. Лёха непроизвольно отступил на шаг и еще немного посветил фонариком. Луч света упал на пол, да так и замер. Только сейчас, на грязной, порядком вытоптанной поверхности, удалось разглядеть едва заметный след. Старый,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 с трудом сглатывая и испытывая отчаянное желание убежать как можно быстрее и как можно дальше, но тело словно увязло в густом киселе и едва могло двигаться. За приоткрытой дверью, наконец, раздался какой-то звук, заставивший оторваться от разглядывания разводов на полу и снова поднять свет фонаря к щели. Лёха сделал это ровно в тот момент, когда дверь с приглушенным лязгом захлопнулась. «Лёх, смотри, я тут нашел кусок трубы, может быть, он подойдет. Раздавшийся за спиной голос наставника и звук его шагов подействовали магическим образом. С Лёхи словно спало на вождение. Он снова почувствовал собственное тело, сжал фонарь крепче, развернулся и, не глядя на Николая Ивановича, бросился бежать. «Эй, ты куда? Ты чего? Лёха!» Неслось вслед, но он и не думал ни обернуться, ни притормозить. Он путался в поворотах и петлял в коридорах дольше, чем на пути к двери, весь взмок в зимней куртке и почти задохнулся от непривычной нагрузки, но остановился только тогда, когда вырвался из погрузочного цеха на улицу. Здесь успело почти полностью стемнеть, солнце наверняка уже село, но все равно на улице было не так страшно, как внутри. Лёха обернулся и посмотрел на здание цеха, гадая, почему Николай Иванович не последовал за ним. Неожиданно стало совестно за собственное бегство, за то, что оставил наставника внутри наедине с неизвестной угрозой. Лёха даже подумал, не вернуться ли. Но когда взглянул на темные окна верхнего этажа, ему показалось, что сквозь мутное от грязи стекло он увидел силуэт человека в черном балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. Правда, это была или порождение его воспаленного воображения на почве пережитого ужаса, Лёха не знал и проверять не собирался. Он снова повернулся и припустил к дыре в заборе, ориентируясь на их с Николаем Ивановичем общие следы. Больше он не оглядывался.